Завиток. 6-го, 1-го, 6-го, 7-го, 1918 года. 6-го, 1-го. С утра метель, с винтовками ходят, разгоняют. Вчера арестовали Пришвина. Иду, в глаза ветер, колючий снег, не увернешься. На Большом проспекте, на углу 12-й линии, два красногвардейца ухватили у газетчицы газеты. Боитесь, кричит, чтоб не узнали, как стреляли в народ, кто стрелял. Большевики, смеешь ты! И с газетами повели ее, а она горласти, метели. Я нищий, орет, нищий ограбили меня. а, -а, -а На углу седьмой линии красногвардейца над газетчиком. И с газетами его на извозчика. А пробегала с газеты, видно, послали купить поскорее, успела купить прислуга. Ее отца, пына, извозчика, и ты, ай! Она как орнет до да с переливом, ай! И где ветер, где вой не разберешь. Около Андреевского собора народу войти в собор невозможно. «Расходитесь!» — вступают в толпу красногвардейцы. «Расходитесь!» — «Мы архиереи ждем!» «Крестный ход!» — «Расходитесь!» — «Расходитесь!» «Толчия!» — «Никто не уходит!» какая-то женщина со слезами. Хоть бы Бог нам помог, только Бог может помочь. Узнали, что конец им, вот изляться, Какой конец, а? С крыш стреляли. Да, не пожалели вчера патронов. Придет Вильгельм, поддразнивает баба, и заставит нас танцевать под окном. И пойдем танцевать. Большевики устроили. Каждый пойдет по и с радостью. Тут кивой расхрястры. Заснул им с тобой, взвизгнул, как заяц, и с концом. А, -а, а Идет старик без руки, повторяет громче и громче. Наказал Господь, наказал Господь. Что, что? Наказал Господь. Старуха протискивается. Что говорит? Да наказал Господь и погодку плохую послал. Комната. От окна к двери поката. Я его едва различаю. Такой он прозрачный и вялый, но я в его власти. Он что-то себе задумал. То к столу подойдет, то к окну. Взял булавку и ко мне. Хочет мне в палец всадить. Я ему говорю, перестань, ну что такое булавка, ну, воткнешь, ну, уговариваю. Положил он булавку и опять ходит. Знаю, что на уме у него ищет что-то, чем бы больно уколоть меня. Подошел он к столу, а на столе моя рукопись. да спичкой и поджег. Невелика, думаю, беда, скоро не сгорит. А сам рукой так, и огонь погас. И тут я заметил, что около стола наложены кипы бумаг с мощной горючей жидкостью. И понимаю, не в рукописи дело, а метил он в эту кипу. Перекинет огонь и вспыхнет, а вот не удалось. Скучный он бродит, и такие у него мутные глаза ищет. Взял золотое перо. «Ну зачем?» — говорю. А он, как не слышит, он меня за руки и всадил мне перо в палец. Девятого первого. Елку не разбирали. Стоит, не осыпается. На Рождество у нас было много гостей. Сологуб, Замятин, Пришвин, Добронравов, Петров, Воткин. Достали хлеба, на всех хватило. Сегодня в газетах Хабубисти Шингарева и Кокошкина. Когда они явились в палату, где лежал Кокошкин, Кокошкин проснулся и, увидев, что на него нападают, закричал, «Братцы, что ж вы делаете?» Долго разговаривал с Блоком по телефону. Он слышит музыку во всей этой метели, пробует писать и написал что-то. «Надо идти против себя». После Блока говорил с Мстиславским о Пришвине, Пришвина так же грешно в тюрьме держать, как птицу в клетке. Судит Пришвина, и я обвиняю. Да что ж я такого сказал, не понимает Пришвин. Да разве не вы это сказали? Надо их пригласить. Люди они полезные, в смысле сахара. И жалко мне его, знаю, засудит. Подхожу к Горькому, Горький плачет. И тут же Виктор Шкловский его тоже судит. А я могу десять штук. — Сразу, — сказал Шкловский, и, вынимая из кармана картошку, немытую сырьем стал глотать, а из него вылетает котлы, кубы, кади, дрова, горны, горшки. Огонь! 19 второго Сегодня необыкновенный день. Немцы вступают в Россию. Проходя по Невскому, видел, как на пленного немецкого солдата Бабы крестились. В Киеве убили митрополита Владимира. А я его раз видел. В Александр Невской лавре на вечерний, в первый день Пасхи, он зачинал пасхальные стихиры особым московским распевом. Да воскреснет Бог расточаться в разе его. Все это надо бы сберечь, эту музыку для русской музыки. Да теперь я тоже слышу музыку, Но моя музыка по земле тла да да да да голодной песни. Каюсь не утерпел, съел просвирку, Четыре года берегли белые, Щеколдин из Суздали привез, А я размочил и съел. И вспомнилась сказка Три чугунных просвирки, И надо их сгладать, И когда сгложишь, А я съел. Мне приносят мои картины. Их несут на шестах, как плакаты. Я взглянул. Да что ж это такое? Квадратика, меломтики. Сырая говядина, рубиновая с кровью. И подпись Бигфорда в шнур. Двадцать второго второго. В Москве при заходе солнца из солнца поднялся высокий огненный столб, перерезанный поперечной полосой багровый крест. Мы живем в гостинице и занимаем большие две комнаты. Утром слышу, стучат, надо, думаю, посмотреть. Иду через комнату, а на полу кровь. Я вытирать не стирается, большой сгусток, как вермишель. Двадцать шестого второго. Приходили с обыском красногвардейцы. Нет ли оружия? Кроме ножниц, говорю, ничего. Глазели на мою серебряную стену, усаженную всякими чучелами. В Москве в Сыромятниках пруд. И полон пруд блинами. Блины, как листья кувшинок. Это нам в дорогу. Мы собираемся ехать в Москву. Гессен спрашивает. А в Петербурге как у вас с прикреплением? Прикрепление, отдача хлебной и продуктивной карточки в продовольственную лавку — дело очень трудное, надо успеть вовремя, а большая очередь. — Котляревский, — говорю, — в академии на чугунной плите чугуном припечатал. Последняя ночь завтра в путь. Собрали мы корзинку. А как же с блинами, жалко бросать? Заглянул я в окно. А на пруду лодки сетками, как бабочек ловят, блины собирают. Второго-третьего. В Бресте подписан мир с немцами. Видел во сне Терещенко. На нем драная шапка и пальто вроде моего. А сегодня, слышу, его выпустили из Петропавловской крепости. Вчера сбрасывали с аэроплана бомбы на фонтанке. Задавит, говорят, нас немец. И называют число 23 марта. 23 марта немцы займут Петербург. Разбегаются. Кто в Москву, кто куда. Улепетнул и Лундберг, чудак. Третий день, как лежит СП, опять припадок печени. Горе наше горькое. Комиссар Жевский сказал, что неделю назад сошел с ума актер Зонов, помешался над вопросом, какой роман труднее. И вижу женщина с провалившимся носом, черная, караулит Зонова. Входит Лев Борис Троцкий, подает телеграмму, а там одна только подпись отчетлива по-немецки. Альберн. 2-5. В Москве у Никольских ворот по случаю 1 мая образ Николы завесили красной материи с надписью «Да здравствует интернационал!» И вот без всякой естественной причины в несколько минут завеса истлела, и стал виден образ отлика исходила сияние Коган. Солнце России жарптица жар птица реквизировал дом на горе. «Какая гора, я не знаю. Очень высоко. Может, и Эверест. И дом так устроен, что часть комнат под горою и выходит окнами к морю. Мы выбрали себе комнату наверху. И оказалось, что это кухня, только совсем незаметно, без плиты, с особенными шкафами, в которых не готовится само собой. Поставь, завинти, а через некоторое время вынимай и ешь, сколько влезет», объясняет инструктор, инженер Шрейбер. «В кухне Коган не посоветовал нам селиться». — Берите, — сказал он, — другую комнату, здесь будет вам очень жарко. И мы выбрали самую крайнюю, с огромным во всю стену окном на море. И вдруг шум, шумом открылось окно, и вижу, подплывает корабль. А из корабля трое во фраках, один на Лукомского похож, а другие под Сувчинского, тащит какую-то, совсем пьяную валится, а меня видит. — Затянись, — говорит Лукомский, — а наш вещи крепче. Все, и вижу, корабли уплывают, корабли, как птицы, а белые, как лед. 21.05. В составе театрального отдела при Народном комиссариате по просвещению учреждено Бюро историко-театральной и репертуарной секции. В это бюро вошли председатель Морозов, 1920-й, члены Мейерхольд, Блок, Ремезов, Радлов, Владимир Соловьев. Северная коммуна, номер 95-1918 год Впоследствии вошли профессор Зелинский, академик Котляревский, 1925 год и Гнедич. Я пишу отзывы о пьесах, читаю. И когда я читаю, почему-то всем бывает очень весело, и все смеются. Написанные откладываю для книги, Которую назову «Крашеные рыла. Издание Грани, Берлин. 1922 год. В каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма, а такая жизнь с большими запретами. Очень многого чего нельзя. Поздно ночью я вышел из своей комнаты в общую. Это огромные залы, освещенные желтым светом, а откуда свет не видно. Нет ни фонарей, ни ламп, только свет такой желтый. В зале пусто. Два китайца перед дверью, как у билетного столика, дверь широко раскрыта. И я вижу, у нас страшной дали. По горизонту тянутся золотые осенние березки, и есть такие срублены, но не убраны. Висят верхушкой вниз золотые, а листья крохотные и весенние. Вот она, какая весна тут, подумал я. В зал вошли пятеро вейсов, стали в круг. И один из вейсов, обращаясь к другим вейсам, сказал, — Господа конты, мы должны приветствовать сегодняшний день, начало новой эры. — Господа конты, — повторял я, как чудно, — конты, и подумал, — это какие-нибудь акционеры, у каждого есть счет, и поэтому так называются контами. А сошлись эти конты, потому что тут единственное место, где еще позволяют собираться и, не утерпев, я обратился к Д. Л. Вейсу. Д. Л. Вейс служил когда-то в издательстве «Шиповник». — Почему вы сказали конты? И, вижу, смутился, он молчит. — Я об этом непременно напишу, — сказал я. — Очень вам будем благодарны, — ответил Д. Л. Вейс. — У нас торговое предприятие. И вдруг вспоминаю, не надо было говорить, что напишу. Писать запрещено. И начинаю оправдываться, и чем больше я оправдываюсь, тем яснее выходит, что я пишу, и, конечно, напишу, и совсем я спутался. И вижу даму в сером дорожном платье, жена какого-то конта, я ее очень обрадовался, я вспомнил, что эта дама помогла нам перевезти наши вещи сюда. — И Кустодиев тут, — сказала она, — он тут комнату снимает. Успокойный, что дурного ничего не выйдет из моего разговора. Я пошел к входной двери, и тут, какой-то шмыгнул китаец, и мы вместе вышли на маленькую площадку. Перед нами огромная площадь, гладкая, желтый свет, а по горизонту далеко, золотые березы. Китайцы старательно скребут оставшийся лед. Это в Германии. Их приучили к чистоте держать, подумал я. И вижу, из залы выходит очень высокий офицер, похож на аусам. — Да, это и есть О. Ха. Аусом. Я его узнал, но он не признает меня. — Вас надо в штыки, — сказал Аусом. — А я понимаю, он хочет сказать, что я должен отбывать воинскую повинность. — Никак не могу, — я показал себе на грудь. — У нас все заняты, — ответил Аусом. — Одни орут. — Да вы понимаете ли, орут. — Как же одни и И мы вместе выходим в зал. — Вы из Кемии? — спрашивает Аусом. — Нет, — говорю, — я из Москвы. — А где же ваша родина? Он точно не понимает меня. — Я русский, Москва, Россия. Ха — Ха-ха-ха! И уж не может сдержать смех и в взахлеб. Я вдруг понял. А и в самом деле, какая же родина? Ведь России нет. Шестого-седьмого В ночь на Ивана Купала по старому стилю началась стрельба. Вчера убили графа Мирбаха. Я собрался в Василиостровский театр на царскую невесту. Один, а кое-как просидел, да скорее домой. Стреляют. А когда идешь, такое чувство точно по ногам тебя хлещет. Восстание левых эсеров. Наверху в комнате стоит около стола блок. Я болен, — говорит он, — и вижу, он очень грустный. Это уже Александра Андреевна, его мать, в дверях лепешки, — говорит она, — по три рубля два раза укусить.